Глава 25 Мерно гудели приборы. Стерильная белизна палаты навевала тоску и сонливость. В узкое окно лился солнечный свет. Не верилось, что я на земле. Хотя одноместный медицинский блок успел постылить даже за короткое время. От мыслей о Кае невозможно было укрыться. Они возникали нежданно и терзали и без того измученное сознание. Вот и сейчас в памяти возник его образ. черные глаза, подстать волосам, недовольное выражение на лице, массивные мускулистые грудь и сильные руки, что были нежными и ласковыми. Я прикрыла глаза, думая о том, что же делать, как скрыть совершенное мною. Дверь отворилась со скрипом. В тишине палаты этот звук показался резким и неожиданным. Я ждала ее и в то же время боялась мама сорвалось с губ она почти не изменилась только постарела строгий брючный костюм ладно сидел на сухощавой фигуре седые волосы острижены по подбородок жесткий цепкий взгляд остался прежним только морщины вокруг глаз стали глубже аня произнесла она мое имя и взгляд ее смягчился в несколько быстрых шагов мама оказалась у кровати Присела на край, потом неожиданно порывисто обняла меня и затряслась, будто заплакала. На секунду мне показалось, что я вернулась в раннее детство, в те редкие моменты, когда она еще была со мной и обнимала так же. Захотелось представить себя трёхлетней, прижаться к маме, чтобы она защитила от всего на свете. Я разревелась не в силах больше сдерживать себя. Мы долго сидели обнявшись, пока мама не отстранилась она взяла в ладони мое лицо и поцеловала в мокрую щеку потом осмотрела внимательно от порывистых объятий игла выскочила из катетера и теперь висела на штанге я торопливо потянулась и перекрыла капельницу не заметила даже мне так жаль что случилось с тобой произнесла мама вытирая пальцами слезы с моих щек мама мама забормотала я и бросилась снова ее обнимать Это было странно, ведь такие объятия случались у нас только в детстве. Но я все не могла успокоиться. Ревела и ревела. «Аня», — с укором проговорила мама прямо мне в ухо. «Я же просила расторгнуть контракт и вернуться на землю». Это было на нее похоже. Трепетный момент был разрушен ее словами. «Зачем ты согласилась пойти на крейсер? Надо было отказаться и сразу связаться со мной», — продолжала она. «А я и не соглашалась!» Всхлипывая, ответила я. «Кириллов потащил меня силой, угрожал!» Мне не хотелось разрывать объятия, но мама тяжело вздохнула и отстранилась. «Тупоголовые вояки!» Прошипела она тихо и после очень долгой паузы добавила. «Ты тоже хороша. Не школьница ведь уже!» Я молчала. «Неужели она пришла только, чтобы меня упрекнуть?» Мамины слова болью отозвались в сердце, но я не обиделась. Слава о характере Александры Владимировны Лазаревой неслась далеко впереди нее самой. На секунду суровость исчезла с ее лица. Она снова обняла меня и стала приговаривать. «Бедная моя, как ты настрадалась, представить не могу. Я, когда узнала, всех на уши подняла. Сквозь маску суровости в ней проступили прежние черты из моего далекого детства». Я заметила влагу в уголках ее глаз. Мне захотелось прямо сейчас ей все рассказать. «Скоро округлившийся живот будет не скрыть», — подумала я. «Скажу, только не сейчас». Чтобы избежать лишних доз препаратов и рентгеновского излучения, мне уже пришлось рассказать врачам о том, что подозреваю беременность. Я всячески пыталась вмешаться в протокол лечения, что очень раздражало персонал. «Ну и пусть». После всего, что было, не могу рисковать». Пока мы не разомкнули объятий, я прошептала маме на ухо, громко всхлипнув, «Думала, больше никогда тебя не увижу». Она обняла меня крепче. Ее волосы щекотали щеку. Не к месту подумала, что когда-то они были точь-в-точь, точь, как у меня, а теперь полностью посидели. В палату вошла медсестра. Увидев Александру Владимировну, она тут же извинилась и вышла. Старшая Лазарева, первый заместитель руководителя Центра космических исследований, часто вызывала трепет. «Долго-долго мы обнимали друг друга, и мне казалось, что все происходит не заправду, будто снится». На следующий день мама навестила меня в самый неудачный момент — во время утреннего обхода. Молодой доктор как раз стоял возле моей койки. Александра Владимировна сразу принялась его отчитывать. «Даже студент-первокурсник знает». Такие дозировки разве что младенцу прописывают. Может, вы еще травами и настойками ее лечить будете?» — говорила она, намекая на юный возраст и непрофессионализм врача. Доктор бросил на меня недовольный взгляд и после тирады матери ответил. «Александра Владимировна, для посещения отведены определенные часы». Он хотел еще что-то добавить, но, наткнувшись на мой взгляд, замолчал. «Анна Юрьевна, поговорите с матерью», — коротко сказал молодой врач, И вышел из палаты, прикрыв за собой дверь. Старшая Лазарева сделала шаг, будто хотела его догнать. «Мама!» — остановила я ее. Внутри все похолодело. Нужно было объясниться прямо сейчас, вот так, без подготовки. Отчего-то я почувствовала себя нашкодившей школьницей. Александра Владимировна смотрела строго и выжидающе. «Присядь, пожалуйста», — попросила я ее, похлопав по краю кровати, а сама поднялась, устраиваясь на высоких подушках. Тут же закружилась голова, накатила слабость. Мама подошла, присела рядом. Можно сказать лишь про ребенка, подумала я. Но разве от нее что-то скроешь? Лучше открыть все как есть. Кому еще я могу доверять? Наклонившись к ней, прошептала. Не знаю, поймешь ли ты меня? Бабушка бы поняла, начала я издалека. Мама нахмурилась. Я медлила, подбирая слова. Ничего толкового не пришло на ум, поэтому проговорила: Я жду у ребенка, и, понизив голос, добавила: Это не все. Когда меня расспрашивали еще на звездолете. Я сказала не всю правду. Александра Владимировна нахмурилась еще сильнее. Подожди, произнесла она после секундного колебания поднялась прошла к входному проему выглянула наружу осмотрелась и плотно затворила дверь как ребенка переспросила слишком громко тон ее голоса выдавал крайне недоумение все объясню только то что я скажу не для чужих ушей продолжила я тихо когда мама вернулась и устроилась рядом я сбивчивым шепотом начала свой рассказ После первых фраз брови матери поднялись, а глаза сделались такими, словно та вот-вот начнет метать молнии. Мне стало страшно и неловко смотреть ей в лицо. Я опустила глаза. «Продолжай», — велела мама, будто подчиненному на работе. Я поведала о том, в каком было отчаянии, оказавшись в полном одиночестве на чужой планете, как встретила в ущелье врага, как он спас меня от жутких тварей, только чтобы убить. Но не убил. Я говорила, и с каждым словом лицо матери белела, теряла краски. Она смотрела шарашено и больше не перебивала. Я рассказала, как мы сближались, преодолевая трудности и тяготы жизни на дикой планете, как Кай раз за разом меня спасал, как стал светом во тьме безысходности. Я шептала слова и всхлипывала от нахлынувших эмоций. Мама склонилась ко мне. «Случайный свидетель, должно быть, подумал бы, что я, как в детстве, делюсь с ней ребяческой тайной». Я замолчала, а грозная Александра Владимировна не нашла, что сказать. Повисла гнетущая тишина, нарушаемая моими всхлипами. «Аня, как же так?» — ошарашенно вымолвила мама после долгой паузы. Неверие читалось на ее лице. Я нащупала под больничной сорочкой кулон с кристаллом, сжала его и, не выдержав, снова расплакалась. «Главное, ты жива!» «Жива! Я чуть с ума не сошла!» — проговорила мама порывисто. Глядя на ее взволнованное лицо, я впервые устыдилась того, как о ней думала. Всю жизнь мне казалось, что я ей не нужна. Лишняя обуза, нежеланный ребенок. Я давно стала взрослой, но детские обиды терзали. Причиняли боль. Может, все не так? Может, она меня всегда любила, только не могла быть матерью, не успевала в бесконечной карьерной гонке. Мы стали ближе лишь после смерти бабушки. Увы, ненадолго. Меня ждала станция Рея. «Не реви», — сказала мама так, как часто говорила бабушка. «Будем прерывать», — бросила она. «Нет!» — чересчур громко ответила я. «Мама, ты не слушаешь?» «Аня, как ты себе это представляешь? Что будет дальше, по-твоему?» Я упрямо замотала головой. Слезы снова покатились по щекам. «После всего, что я пережила, убить ребенка?» «Нет». Мама несколько раз судорожно вздохнула, нервным жестом поправила волосы, встала, принялась ходить туда-сюда. «Мама!» — окликнула ее, поднялась, свесила ногу с кровати. «Лежи, не вставай!» — велела она. Я выжидала, размышляя, правильно ли поступила, вывалив на нее всю правду. Мама еще раз подошла к двери, плотнее прикрыла ее, будто этот жест мог успокоить. Потом вернулась к кровати и тихим повелительным тоном произнесла «Никому ни слова, ни единой живой душе. Поняла?» Я кивнула. «Не глупая, понимаю. Что ты сказала врачу?» «Ничего». — поспешно ответила я, — что подозреваю беременность. Она присела на край кровати, обняла и принялась раскачиваться. «Господи!» — прошептала мама совсем тихо. «Как я это допустила!» «Мама, я давно взрослая женщина, давно не ребенок. «Да», — протянула она, еще и упрямая, в меня!»